Глава 9. Перспективы инспектора Станислава Тихонова. В это утро наконец вышел на службу Шарапов. Я шёл по нашим длинным унылым коридорам и думал, что с пятницы собираюсь позвонить ему и никак не выберусь, забываю. А около его кабинета вдруг уловил за дверью запах кофе. Без стука толкнул дверь и увидел его за столом. Рапав наливал в хрустальный фужер кипяток, и петок. Некофейный аромат поднимался горькими, нежными клубами. Этот дурацкий фужер с отбитым краем, я помню, столько лет, сколько знаю Шарапова. Когда-то давно, в те поры, когда у нас ещё не было растворимого кофе, он варил натуральный на электрической плитке в маленьком кофейничке. Из-за этой плитки постоянно скандалили коменданты и пожарник, которые в своих письменных и устных рапортах называли её только пожароопасным электронагревательным прибором. Спор решил начальник Муров. Раскрываемость преступлений в отделе Шарапова, видимо, волновала его больше, чем возможность небольшого пожара, а поскольку и то, и другое было очевидно связано с плиткой, то он сказал, чтобы Шарапова оставили в покое. А теперь вот уже много лет Ил Шарапов растворимый кофе. Потому что натуральный кофе пить уже было совсем нельзя. Здоровье не позволяло. Так плитка с кофейником, ставшим просто кипятильником, превратилась в маленькую достопримечательность, лишённую содержания, традиционной формы, как пирамида, из-под которой уже давно выкорили фараона. Но Шарапов с каменным спокойствием пирамиды хранил от посторонних свою тайну. отшучивался, говоря, что растворимый кофе его уступка прогрессу, и только я догадывался, как болезненно нервно он боится за свою былую репутацию железного Шарапова, выпивающего за ночь дюжину фужеров кофе, чтоб спокойно работалось. Он дождался, пока в фужере поднялась жёлто-коричневая пена, и сказал: "Ну, здорово. Здравствуйте, Владимир Вач. Я третий день тебе собираюсь позвонить. Раппов глянул на меня голубыми узкими глазами, усмехнулся. О, третий день. Ладно. Не поустим. Кофе попьёшь? Я кивнул. Он достал из стола белую эмалированную кружечку и стал насыпать в неё из банки кофе. Окна кабинета выходили на Петровку, к саду Эрмитаж, и комната была залита ярким утренним солнцем. И от того, что было очень светло, я вдруг увидел, что Шарапов больше не белобрысый блондин, а седой. Волосы у него были немочально белые, а тускло-серебристые. Лицо ватное, припухлое, белое. Я почему-то подумал, что Шарапова, наверное, и в молодости не любили женщины. Интересно знать, как он даже нить бы ухаживал за своей Варварой. Думаю, что никак не ухаживал. В немногие свободные вечера ходил с ней в кино Колизей, молча приносил свиную тушенку из пайка и, отдавая, говорил своим невыразительным тихим голосом «Возьми, мне и так много дают». хотя пайка не хватало даже на житье впроголодь. Потом, наверное, сказал однажды, что ему дали комнату, и им надо бы зарегистрироваться. Пошли и записались. Тогда ведь не надо было ждать три месяца очереди во дворе с бракосочетания. Скорее всего, именно так все и происходило. А может быть и нет, кто его знает. Шарапов, увлеченный приготовлением кофе, метнул в меня... «Быстрый взгляд». «Я вижу, не порадовал тебя мой видок-то». «Я пожал плечами». «Ты же с бюллетеня, а не с курорта». Он сказал задумчиво. «У человека есть порожек, до которого его спрашивают люди. Вы почему сегодня так плохо выглядите? После как перевалил, вроде радуется. А сегодня вы... Замечательно выглядите. Закон. Чего необходимо, а чего достаточно. Тебе сколько лет, Владимир Иванович? 52. Это еще немного. Он был почти весел. В таких случаях еще пишут «В расцвете творческих сил». Не давая мне сказать, Шарапов продолжил, как будто отвечая моим мыслям. Я шучу, конечно. Дело не в годах. Не в том, что их осталось мало. Дело в том, что они, которые остались за меня, стали слишком быстрые. Короткие слишком. Он прихлебнул коричневую дымящуюся жидкость и, отвернувшись от меня, стал смотреть в окно. А за ним бушевала весна, которую жизнь, будто сумасшедший режиссер, Почему ты решила сделать декорации его осени? По прежнему глядя в окно, он сказал: "Я во время болезни прочитала записки Филиппа Блайберга. Это тот мужик, которому пересадили сердце. И что? Меня там одно удивило. Я это будто своими глазами увидал. Он пишет, что согласился на операцию, потому что знал, его сердце до конца изношено вместе со всей этой сердечной шунтой. М-м. -да. Вот я тоже попытался представить, как моё сердце выглядит. Не знаю почему, Но помимо своей воли я сразу же увидел сердце Шарапова. Большую, красно-синюю, дряблую мышцу, разъеденную, как коростой, кофе и никотином, изношенную бесчисленными жизненными заботами, радостями, горестями, ужасно тяжелой ношей, как изнашивают хозяйственную сумку, складывая в нее постоянно и без малейших раздумий грузы и грузики ежедневной жизни. складывают, носят и выкладывают. Но из сердечной сумки ничего не выкладывают. В ней только складывают и носят. Складывают и носят в себе. До тех пор, пока один из сосудов, через который сейчас ещё шумом неровными толчками бьёт кровь, вдруг не лопнет. Как в сумке овсяки неожиданно лопается ниточка перекладина. и вся поклажа, вся ноша летит на асфальт в жидкую, растоптанную ногами грязь. Все это промелькнуло у меня перед глазами. Но я ведь не даром имел восемь лет начальником Шарапова. Я был у него способным учеником, поэтому я и бровью не повел. Дело было серьезное, Играть теперь надо по его правилам. Да дело, сказал я, копируя Шараповскую манеру. У нас с тобой, Владимир Иванович, серьёзно. Вот один вопрос только имеется. Ты бы на пересадку сердца согласился? Ещё мгновение он смотрел в окно. Он повернулся ко мне и засмеялся. Ты изместас. Нет. Я бы не согласился. А почему? Не знаю. Я это понимаю. Только объяснить мне трудно. Я ведь плохо говорю. Мрачных разговоров достаточно. Короче, насколько я тебя знаю, ты со мной не спроста завёл эти погребальные разговоры. — Чего-то ты от меня хочешь. Он встал, не спеша прошелся по кабинету, будто раздумывая, говорить дальше или не надо. Потом подошел к сейфу, отпер его, достал из нижнего ящика с отдельным замком толстую тетрадь, в лидериновой серой обложке сел за стол, аккуратно положил тетрадь перед собой, водрузив на нее свои огромные кулаки. Да, сказал он. Мне кое-что нужно от тебя. Вот в этой тетрадке досье по одному давнему делу. Когда будешь постарше, поймёшь, что для каждого человека высшая судебная инстанция суд его совести. Если это ошибся тогда. И если я уйду, закончи его вместо меня. Потому что ошибки надо исправлять. А чем ты сейчас занимаешься? Я рассказал ему про Батона, сказал, что завтра кончается срок задержания, что мы ждём сообщения из Унген. Карапов хорошо знал Батона. и мой рассказ его развеселил. — Да. Батон — это тебе не роза, которую мечтаешь приколоть на грудь. На прошлом суде его же защитник Окунь так и выразился. Работенки он нам подкинул по горло. — Пора привыкнуть, — сказал Шарапов. — У нас ведь как у дворников. Сколько снегу выпадет, столько и убирать. Отправляясь на свидание к незнакомому человеку, я стараюсь обычно угадать заранее его внешность. Иногда это мне удаётся. И тогда я радуюсь необыкновенно, пытаясь объяснить удачу наличием в себе парапсихологических свойств. Но поскольку никакой системы угадывания вывести мне не удалось, то при каждой следующей ошибке я уныло соглашаюсь с тем, что за меня просто сыграл случай. Это же подтвердило Людмила Михайловна Рознина, которую я представил себе после телефонного разговора с серенькой канцелярской мышкой, покрытой пылью времени, которую архивисты консервируют в толстых папках, на бесконечных стеллажах и в сейфах. Людмила Михайловна обещала разобраться с крестом и дать справку, кому он принадлежал. Я приехал в архив около двенадцати и снова убедился, что по части парапсихологии у меня сильные перебои. Серая мышка оказалась очень элегантной и смешливой девушкой. И, конечно, называть ее Людмилой Михайловной было просто необходимой уступкой служебному этикету. Она была просто Люда, Людочка, а еще лучше Мила. Она спросила серьезно, — Товарищ Тихонов, а вы действительно настоящий сыщик? — А как же, вот мое удостоверение. — И запрос к вам насчет ордена. — Да нет, я не об этом, — сказала она разочарованно. — А-а-а, — протянул я. — Понятно. Но я еще не волшебник, я только учусь. Кроме того, могу сообщить, что хоккеист Боря Майоров стрижется всегда у одного и того же парикмахера. Люда Людочка Мила недоуменно пожала плечами. — Он что, франт? — Нет, ни в коей мере. Просто парикмахер равнодушен к этой мужественной игре. и поэтому он единственный из всех людей, кто не разговаривает с Майоровым о хоккее. Она усмехнулась и невинно спросила. — Но Майоров среди хоккеистов самый знаменитый. А вы? — Среди хоккеистов, пожалуй. — Нет, среди сыщиков. Спокойно добила она мяч в ворота. — Пожалуй, вряд ли, — ответил я. И добавил, — а если подумать, то наверняка не самый. А хочется быть самым? Ну да, самым знаменитым сыщиком. Хочется, кивнул я покорно. Вот вы мне поможете, и, может быть, стану. Тогда моё чаславие будет удовлетворено вдвойне. Почему вдвойне? Потому что я стану первым живым знаменитым сыщиком. Дело в том, что живых знаменитых сыщиков не бывает. Я вот, например, не слышал. Да. Недоверчиво протянула Люда, Людочка, мило. Да, подтвердил я сокрушённо. Вы слышали про знаменитых убийц из двоща Комарова и Иоаннисяна по кличке Мозгас? Слышала, и многие про них слышали. Но ведь редко кому приходит в голову, что они стали знаменитыми после того, как их выследили и поймали совсем незнаменитые сыщики. Про Иоаннисяна вы слышали много, в газетах даже читали. А о том, что его поймал ну, вместе с другими, конечно, Совсем неизвестный вам подполковник Шарапов вы и понятия не имели. Точно? "Но ведь это, наверное, несправедливо", сказала девушка с досадой. "Нет. Я перестал дурачиться и засмеялся. Всё справедливо. Люди должны знать актёров и спортсменов. И это правильно. Если бы сыщик и прохожие стали узнавать на улице как кинозвезду, толк от него стал бы как от козла молока. У нас работа такая, что чем меньше людей знает нас в лицо, тем лучше. Ладно, не набивайте цену. А то мне становится обидно, потому что вы-то сумели найти себе оправдание. А мне и придумать нечего. Я-то как раз хотела бы, чтобы меня узнавали на улице. Но ведь знаменитых архивистов тем более не бывает. А, — сказала я весело, — зачем вам слава? Слава — тлен. По-настоящему узнал меру счастья только тот лебедь, который вырос из гадкого утёнка. Она грустно пожала плечами. Но ведь бывают гадкие утята и с перспективы не вырастет прекрасный белый лебедь, а вырастет обычная простая утка. Я тихо засмеялся, потому что у меня стало очень радостно на душе. Она ещё просто не понимала, что её грусть это томление весны, «Избыток молодости и сил». «Вы ехидный человек. Если бы вы не пришли с официальным запросом, я бы не дала вам справку». «А что, уже?» — спросил я с надеждой. Люда Людочка Мила важно кивнула и достала из стола напечатанную на бланке справку. «Вот это темпы!» — восхищенно пробормотал я, жадно впиваясь в текст. Мгновенно прочитал... и вновь повторил концовку. Его превосходительство генерал-майора кавалерии барона Николая Августовича фон Дица, командира 307-й Тернопольской дивизии, орденом Святого Благоверного князя Александра Невского со звездой и мечами 13 октября 1916 года от Рождества Христова. Значит, Людмиле Михайловна Другом Батона был его превосходительство генерал-майор кавалерии барон Дитс. Она искосов взглянула на меня и сказала, «Я не знаю, о каком Батоне вы говорите, но этот барон уже много лет ничьим другом быть не может». В 1946 году генерала Дитса с подвижника атамана Семенова по приговору военные коллегии Верховного суда повесили. «Какого Семенова?» не сообразил я сразу. Она осуждающе покачала головой. Ай-яй-яй, стыдно не помнить. Атаман Семенов, белогвардейский генерал, в конце гражданской войны отступил в Маньчжурию, где и чинил всякие антисоветские козни, пока его в 1945 году после разгрома Японии не взяли в плен. Потом судили и вместе с четырьмя другими главарями повесили. Вот и все, что я знаю. А что есть еще, бродица? «Ничего, я уже посмотрела. Вам надо поинтересоваться в архиве Верховного Суда. Я не помогла вам стать самым знаменитым?» «Эх, Люда, Людочка, мила! Я вдруг подумал, что хорошо было бы жениться на ней. Она красивая, веселая и хочет вырасти лебедем. И, может быть, ее бы не так угнетало бремя альтруистской тирании». Но я наверняка опоздал к ней на свидание на несколько лет. 5 часов она торопливо накинет своё светло-демисезонное пальто, которое пока ещё терпеливо висит в углу на гвоздике. Прогремит лёгкий дробька облачков по бетонным лестницам. Выбежит на Пироговскую улицу. Жадно вдохнёт студёный вечерний воздух апреля. Сядет на 15-й троллейбус. И в сутолоке часов пик будет мчаться по бульварам к центру, не замечая толкотний припирательств пассажиров, и через запотевшее стекло, как сквозь волшебную линзу, будет разглядывать людей на тротуарах, раздумывая о далёких белых лебедях и тупых жирных узках. И сколько не заботиться о том, что какой-нибудь парень Увидит ее задумчивое, грустно-улыбчивое лицо в желтой рамке окна. И толстобокий, гудящий троллейбус сразу превратится в голубую мечту, быстро исчезающую в сторону Пушкинской площади. И этого парня, что кольнула нечаянно в сердце Людочка, и не заметит. Мечта цепко держится за поводья электрических проводов и мчится в жестком графике вечернего маршрута. А на конечной остановке Люда-людочку милую будет ждать молодой человек, для которого надо вырасти лебедем, потому что и он ещё твёрдо уверен, что по-настоящему счастлив, только те, кто стал самым знаменитым. Жизнь ещё не призвала его проехать по стене, и он не знает, что вряд ли он будет когда-либо счастливее, чем сейчас, когда к нему мчится через весь город Люда-людочка мила, оставляя на одно мгновение несчастным того парня на тротуаре, что увидел ее лицо в желтой рамке мечты, курсирующей от детского мира до лужников. Я опоздал на свидание. Поэтому ее будет встречать молодой человек, который еще не знает, что самые знаменитые люди. Никогда не бывают счастливы. И опоздал я довольно давно. И по-настоящему ждет меня сейчас только один человек на земле. Вор Леха Дедушкин по кличке Батон, которому осталось сидеть под стражей еще несколько часов.